Ирина Романова. «Три дракона для травницы». Пролог. «Ну-ка ты отошел от моего огорода, ящерица недоделанная!» Держа в руках мотыгу, прицелилась, чтобы запульнуть ею в зверя, принюхивающегося к моим ухоженным травкам. Что-то зачистили они в мой лес. «Почему мой?» Да потому что местные крестьяне искренне верили, что это место проклято и населено нечистью. Но за все время, что я тут находилась, нежить ни разу меня не побеспокоила. Я даже знать не знала, как она выглядит. Хотя пару раз встречала странных бродяг на тропинке по пути в деревню. Они, заслышав меня, лишь растворялись в лесу. Теперь же перед моим домом топтался дракон. Их я видела пару раз в небе и вдалеке на лесных полянах. Сейчас я кому-то накостыляю. — Оглох, что ли? Подойдя к нему, поняла, что передо мной либо детеныш, либо недоросль какой-то. Мелковат. В моем представлении они достигали верхушек деревьев. — Леди, кто вам позволил так со мной разговаривать? — возмутился дракон. — А кто тебе позволил топтать мой огород? Попробуй вырастить лекарственные травы своими лапами. Или что там у тебя? Ты меня понимаешь? Оторопело чудовище и придвинулось ближе, словно собираясь что-то сделать. И вправду глухой, оно ну, отошел! взвизгнула я и, как следует, стукнула мотыгой по любопытному носу, который потянулся ко мне. Может, чтоб съесть? Ты чего дерешься? Прикрываясь лапой, дракон отполз от меня. Еще раз повторяю, это мой огород! «Увижу тут твою зеленую задницу, за себя не отвечаю, понял?» «Да понял, не тупой. Извините». Отполз еще дальше и взлетел. «А у меня ноги подкосились. Вот я даю. Про них такие страсти люди рассказывают, а я на него с мотыгой. Но если сейчас лишусь этих трав, у нас не будет еды на зиму. Ведь по снегу я не могу далеко уйти, а до ближайшей деревни миль десять». Чтобы продать травы, надо ехать в город на ярмарку. В покосившемся домике за моей спиной раздался детский плач. — Бегу, милая, бегу, моя ягодка! Мама тут ящерицу прогоняла. Быстрым шагом направилась к дому. В этом году травок будет больше. Продам и куплю продуктов на всю зиму. А вот предыдущие зимы были для нас голодными. Воспоминания хлынули на меня, как дождь с неба.